207. Привожу сознание в состояние готовности. Готовность означает постоянное напряжение сердца ко мне и во сне, и в бодрствовании. Она кует связь. Ею трепещет серебряная нить. Щедрость присутствия владыки ее обусловливается. Применение даваемых указаний есть ступень для получения новых.